Глава сорок Седьмой заводской проезд заканчивался небольшой площадкой перед производственным помещением непонятного назначения. Справа тянулся сплошной бетонный забор, слева полуразрушенное двухэтажное здание без окон и с разбитыми дверными проемами. На площадке стоял Лексус, уже знакомый Анжели и Миле. В нем в непринужденных позах... Сидели два трупа. В одном подруге без труда узнали ничем не примечательного мужичка, перед которым еще совсем недавно лебезили Эдик и Виталик. Второй принадлежал сопровождавшему его качку в строгом черном костюме. Сергея в машине не было. Зато рядом с автомобилем валялся оторванный воротник его ветровки, в котором и был спрятан жучок, замаскированный под пуговицу. Константин и участковый, не сговариваясь, проигнорировали громоздившуюся слева заброшку и бросились к производственному помещению. Вход в него представлял собой большие металлические ворота для свободного проезда погрузчиков с небольшой дверью в одной из створок для людей. Дверь оказалась незапертой Внутри стало понятно, что это склад. Центральный проход с воротами был сквозным — с улицы через открытую Настеж дверь на противоположном конце прохода послышалось урчание мотора от автомобиля. С улицы через открытую Настеж дверь на противоположном конце прохода послышалось урчание мотора от автомобиля. Когда участковые компании выскочили на улицу, автомобиль мигнув на прощание стоп-сигналами, скрылся за поворотом, оставив своих преследователей ни с чем в прямом смысле этого слова. Ни номера, ни марки машины они разглядеть не успели. Цвет и тот, учитывая предутренние сумерки, никто не смог бы назвать со стопроцентной гарантией. «Надо попробовать догнать!» Константин был не на шутку встревожен. «Да, конечно», — согласился участковый. «Обязательно попробуем». Через склад они вернулись на площадку с Лексусом. «А с этими что будет?» — спросила Анжела, кивнув на машину, и имея в виду застреленных в ней мужчин. «Да что с ними теперь будет? Самое плохое уже случилось!» — вздохнула Мила. «Не скажи, им еще вскрытие предстоит», — возразила Анжела. «Неплохо, конечно, узнать, кто такие». «Может, это помогло бы вычислить их более удачливого конкурента?» – предположил Константин. «Вот этого зовут Станислав Олегович», – мило показала на на переднем сиденье ничем не приметного мужичка. «Во всяком случае, хозяин брюнетов именно Станиславу Олеговичу хотел отдать Сергея». «А больше вы про него ничего не слышали?» – с надеждой спросил Константин. «Нет», — с сожалением покачала головой Мила. «Сейчас попробуем узнать что-нибудь еще». Участковый сфотографировал обоих покойников и отослал своему приятелю с прежнего места работы с просьбой установить личности погибших. Затем вызвал оперативную группу на место происшествия. Притихшие дамы молча последовали за ними». Уже сидя в машине, участковый связался со знакомым в ГИБДД, обрисовал ситуацию и попросил в течение ближайшего получаса проверять на постах серебристые седаны, и если в какой-нибудь из машин обнаружится человек в бессознательном или в чересчур заторможенном состоянии, обязательно сообщить. Знакомый пошутил, что под утро обычно только такие и попадаются, возвращаясь из ночных клубов. Но пообещал посодействовать. «Мила, посмотри на карте, куда можно уехать по той дороге, что находится за складом», — попросил участковый. «Ведь не для того же Сергея отбили у Станислава Олеговича, чтобы перепрятать на другом складе». Мила открыла приложение в телефоне. «Можно было по девятому заводскому снова выехать на коммунаров. А если обогнуть соседнее со складом здания, то там есть проезд на Лазурную. А оттуда... А оттуда хоть куда? Вот, смотрите сами». Мила протянула телефон мужчинам. «Мы все равно уже везде опоздали. Знать бы еще кого догонять. А так... Да уж...» Согласился Константин, возвращая телефон. Костя, а у тебя приемник разговоры только онлайн передает? Или еще и записывает? Спросила мила. Записывает, а что? В свою очередь поинтересовался Константин. Да, я бы еще раз прослушал разговор. Помехи, конечно, здорово искажают голос напавшего на Станислава Олеговича. Но есть в нем что-то... Что-то знакомое. Что касается помех, то их только на компьютере со специальной программой можно убрать. А так слушай на здоровье. Константин включил приемник. Они все вместе еще раз прослушали запись. Не знаю, я даже не могу понять, мужской это голос или женский. Пожал плечами Константин и, обращаясь к Миле, спросил. А ты услышал, что хотела? «Нет», — с сожалением вздохнула Мила. «Что-то крутится, но не могу понять, что и откуда». В это время у участкового зазвонил телефон. Увидев, кто ему звонит, он торопливо ответил. «Да, Валера, что-нибудь узнал? Подожди, я поставлю тебя на громкую. Говори». «Значит, слушай. Один из погибших, бизнесмен Станислав Олегович Пятков. Сын Пяткова Олега Ильича. «Того самого?» – перебил участковый. «Да, папенька его в девяностые был бандитом. Потом, как водится, стал вдруг владельцем местной швейной фабрики, директор которой опять же вдруг, то есть ни с того ни с сего, пропал без вести. Фабрику Олег Ильич в скором времени обанкротил и занялся оргтехникой». Когда папаша отошел от дел, сынок их продолжил, и вполне успешно, надо сказать. Ну, а второй покойник, всего-навсего, его охранник. Если интересно, то зовут его. Да со вторым все ясно. Спасибо, Валера. Участковый выключил телефон и посмотрел на Константина. Ну, что будем делать? Ну что... Вздохнул тот и, немного подумав, предложил. «Надо прочесывать все связи этого Питкова-младшего. И деловые, и личные. Может, и выйдем на конкурента, тоже пожелавшего завладеть молодым перспективным ученым? Заметь, тоже? Это как раз про Питкова. У меня сложилось впечатление, что его грохнули именно потому, что он тоже захотел». А значит, связь между ними и убийцей точно должна быть. Да, но это все уже завтра. А сегодня нам надо наших девушек развести по домам. Участковый с усмешкой кивнул на заднее сиденье. Анжела, обняв переноску, откровенно спала. Мило дремала, пристроившись у нее на плече. Я не сплю, пробормотала она невнятно. «Отвезите нас к Даше, пожалуйста, если вам не трудно». «А почему не домой?» – удивился участковый. «А как мы туда попадем? Наши ключи были в сумках, а сумки остались у брюнетов, а Даша нас ждет и волнуется». Мила зевнула и устроилась поудобнее, и уснула окончательно. «Можно и к Даше», – согласился участковый, – и чертыхнулся, увидев мигающий свет проблесковых маячков приближающейся полицейской машины. «Придется еще немного задержаться. Сидите в машине. Я постараюсь по-быстрому все уладить».